Старик заметил тотчас, что Чичков же успел переговорить кое с кем из чиновников-казусников. Он даже понял, что сюда вмешалось невидимое участие знатока юрисконсульта. — Послушайте, Павел Иванович, — сказал он, — я привез вам свободу на таком условии, чтобы сейчас вас не было в городе. Собирайте все пожитки свои, да и с Богом не откладывая ни минуту, потому что дело еще хуже, я знаю-с. Вас тут один человек настраивает, так объявляю вам по секрету, что такое еще дело одно открывает, что уж никакие силы не спасут этого. Он, конечно, рад других топить, чтобы не скучно, до да дела к разделке».